Глава 10. Я стоял и в смятении глядел на запертую дверь. Вдруг через меня, словно пропустили электрический ток, в комнате зазвонил телефон. Я быстро обернулся. Телефон стоял на столике и продолжал терзать тишину. Что делать? Я схватился за ручку двери, но дверь была надежно заперта снаружи. Высадить ее, не доделав шума, на это рассчитывать не приходилось. Я подбежал к окну и чуть отодвинул занавеску. Окно выходило на улицу, но до нее три этажа. Этот вариант отпадал. Еще одно окно в спальне — то же самое. Я вернулся в гостиную. Назойливый, трескучий телефон расстреливал меня очередями. В другом конце комнаты я увидел еще одну дверь и заглянул туда — кухня и туалет. Высоко под потолком оконца, через которое пролезет разве что кошка. Телефон продолжал трезвонить, и я не мог больше этого выдержать. Я снял трубку и осторожно положил ее на стол. Из нее донесся мужской голос. «Долли! Это ты, Долли!» — говорит Эд. «Этот чертов поезд уходит через пять минут!» Я побежал на кухню. Я открыл шкаф найти что-нибудь, чем взломать дверь, но, конечно же, ничего не нашел. Вернувшись к двери, я нагнулся и заглянул в замочную скважину. Ключ был там. В трубке слабо бубнил мужской голос. Я оглядел комнату. На одном из кресел лежала газета. Я сунул ее под дверь. Между полом и низом двери была изрядная щель. Я снова побежал в кухню и начал панически шарить в ящиках шкаф. В четвертом ящике я обнаружил пару тонких плоскогубцев. Схватив их, я вернулся в гостиную. Мне без особого труда удалось вытолкнуть ключ, и он выпал на газету. Я осторожно потянул ее к себе. Ключ лежал на газете. Услышав в телефоне щелчок и следом длинный гудок, я несколько успокоился. Подошел к столу, положил трубку на место, вернулся к двери и дрожащими руками повернул ключ в замке. Рядом с лифтом лицом вниз лежала Долорес. Пальто скомкалось и сбилось на бедрах, стройные длинные ноги нелепо раскинуты. При виде ее я похолодел. Так мог лежать только труп. Минуту я стоял в дверях и смотрел на нее, потом вернулся в комнату, погасил свет и снова вышел в коридор. Что-то заклокотало у меня в горле. Я осторожно сделал несколько шагов в сторону лифта и наклонился над Долорес. Лицо ее было повернуто в другую сторону, Но в волосах я увидел кровь. Я перевернул ее на спину. Кто-то нанес ей зверский удар в правый висок и проломил череп. Удар был страшный. Наверное, убил ее на повал. Меня едва не вырвало, и я закрыл глаза. Несколько секунд боролся с кошмарной тошнотой, потом пересилил себя и открыл глаза. Сунул рук в карман ее пальто, но моих пяти сотен там, разумеется, не было. Не было видно и ее чемодана. Я выпрямился. Вытащил платок, вытер лицо и руки. Меня охватила паника, ведь если кто-то увидит меня здесь, это убийство без долгого раздумья навесят на меня. Скорее вырваться отсюда, скорее, пока ее не нашли. Я быстро зашагал. По ступенькам. Два пролета остались позади. Вдруг я увидел, что навстречу мне снизу поднимается девушка. На какую-то секунду я отспенел, мелькнула мысль, наверх, на самый верх, бегом, но я удержался и пошел дальше вниз. На лестнице было темно, но я вполне смог бы узнать эту девушку при следующей встрече, значит, и она меня тоже. Это была молодая блондинка с усталым, бледным и невыразительным лицом, с размалеванными глазами. Под черным распахнутым пальто я увидел цветастое вечернее платье, какое можно купить в самом заштатном магазине одежды на Аркейд-стрит. В волосах торчала завядшая красная гвоздика. Она безучастно посмотрела на меня и пошла дальше. Пошёл дальше и я. Если она свернет в коридор третьего этажа, то прямиком уткнется в тело долорос. Поднимется страшный крик, и полиция будет здесь раньше, чем я успею выбраться за пределы квартала. Я дошел до поворота лестницы, но большего мои нервы выдержать не могли, я побежал. Вот я уже в вестибюле и схватился за ручку парадной двери. Тут я остановился и, затаив дыхание, прислушался. Где-то наверху хлопнула дверь, но никаких криков не было, значит, девушка жила на втором этаже. Я осторожно открыл парадную дверь и оглядел длинную пустынную улицу, быстро спустился по ступенькам и зашагал к своему бьюйку Только сейчас я осознал весь ужас происшедшего. Я сел в машину и несколько секунд сидел с закрытыми глазами, ощущая прилив тошноты. Вдруг до меня донесся шум машины. Этот звук сразу привел меня в чувство, я лихорадочно всадил ключ в щель зажигания. Мимо проехало такси и затормозило прямо перед входом в Медокс-Армс. Из него вышел человек с чемоданом, расплатившись с шофером, Он взбежал по ступенькам и вошел в дом. Такси отъехало. Я заколебался. А если это тот самый Эд, который звонил по телефону? Я отъехал от тротуара, слегка нажал на газ, но у первого же поворота затормозил и повернул в боковую улочку, где стояло много машин. Если это действительно Эд, было бы глупо его упустить. Я запер Бьюик и бросился к перекрестку. Выбравшись на Мэддокс-авеню, я медленно пошел в сторону Мэддокс-Армс. Когда до входа в дом осталось метров пятьдесят, я отошел в тень и принялся ждать. Прошло минут пять или шесть. Мне они показались вечностью, и человек с чемоданом торопливо вышел из дверей дома. Я вышел из тени и направился в его сторону быстрой походкой человека, возвращающегося с затянувшейся вечеринки и желающего скорее попасть домой. Человек оглянулся по сторонам и увидел меня. Вздрогнув от неожиданности, он крут повернулся и быстро пошел в противоположную сторону. Я чуть прибавил шагу, чтобы не потерять его из виду. плохо если он поймет, что я иду за ним. Как только он скрылся за углом, я побежал и в самую последнюю секунду успел заметить его. Он сворачивал с главной улицы в темный переулок. Он направлялся к стоянке такси, где стояли три машины. Он сел в первую из них и уехал. Я бросился через улицу, открыл дверцу второго такси и плюхнулся на сиденье. «Езжайте за этой машиной», — велел я шоферу. «Если сумеете продержаться за ней, 5 долларов ваш Только держите дистанцию. Пассажир не должен знать, что мы едем сзади». Машина сорвалась с места. Не успел я как следует захлопнуть дверцу. «Знаете, босс», — сказал шофер, — «машин сейчас мало. Прятаться незачем». Но он сказал моему дружку, что ему надо в отель «Вашингтон». — А если он передумает, — возразил я, — терять его нельзя. — В случае чего Элф скажет мне, куда он его отвез, — сказал шофер. — Лучше ехать прямо в Вашингтон, иначе они нас засекут. — Пожалуй, он прав. — Хорошо, едем прямо туда. — Вот и отлично, — одобрил шофер, тут же свернул в переулок и прибавил скорость. — Вы, небось, частный детектив? Да, не стал спорить я. Иначе пришлось бы объяснить ему, зачем мне нужен этот человек. Если я его потеряю, я потеряю работу. — Не потеряешь, дружище! — пробормотал шофер, бросая машину в такой крутой вираж, что в знак протеста завизжали шины. — Только сиди крепко. Сейчас приедем. Мы домчались до отеля за пять минут. Остановив машину в полусотни метров от входа, шофер повернулся и лихо мне подмигнул. — Еще не приехал, но сейчас будет здесь. — Мне подождать? — Да. Я достал сигареты и предложил ему закурить. Мы оба с наслаждением затянулись. Через окно я смотрел на вход в отель «Вашингтон». Это был третий разрядный отель, в котором останавливались заезжие камевоезжоры. Единственное его достоинство заключалось в том, что находился он около вокзала. Минут пять или шесть мы сидели и ждали. Потом, когда я уже стал было думать, что человек с чемоданом безвозвратно потерян, ко входу в отель подкатило такси. Из него вышел человек с чемоданом и быстро вошел в отель. «Ну вот», — радостно улыбаясь, объявил шофер, — «что я вам говорил?» Я протянул ему 5 долларов. — Ну, спасибо, — поблагодарил я. — Пойду побеседую с этим шутником. — Может, могу чем помочь? — Нет, еще раз спасибо. Я вылез из такси, махнул на прощание рукой и зашагал ко входу в отель. Перед двойными дверями, ведшими в вестибюль, я остановился. Человек с чемоданом обращался к дежурному пожилому лысому человеку, который слушал с выражением полнейшего безразличия на лице. Они стояли по обе стороны конторки дежурного. Прямо над их головами висела лампа, свет от которой падал на лицо человека с чемоданом. Я внимательно вгляделся в него. Это был совершенно не тот типаж, который подошел бы до Лорес для совместного путешествия. Маленького роста, коренастый. Он выглядел лет на шестьдесят. Мясистое лицо избороздили тонкие маленькие вены запойного пьяницы. При свете я смог разглядеть, что одежда на нем была довольно поношенная и старая. Синий костюм светился на рукавах. Серая фетровая шляпа выцвела и засалилась. На нем была только одна новая вещь — бледно-голубой вычерный галстук с желтыми лошадиными головами. Разговаривая с дежурным, он беспрерывно вытирал лицо грязным платком. И даже со своего места я мог видеть, что он сильно нервничает и волнуется. Наконец он подал дежурному какие-то деньги. И тот подтолкнул ему книгу «Записи посетителей». Человек что-то там написал, взял ключ от комнаты, который дежурный бросил на стойку, потом, подхватив чемодан, пересек вестибюль и исчез на едва священной лестнице. Я поколебался мгновение, потом толкнул двойные двери и вошел в вестибюль отеля. Старый, издерганный жизнью дежурный, окинул меня безучастным взглядом. Я подошел и оперся на стойку. Увидев этого человека вблизи, я понял, что если хочу от него что-то получить, нужно действовать самым примитивным методом. Протертый до дыр костюм и обтрепавшиеся манжеты вопили о его бедности. Сейчас наверх поднялся человек. «Мне нужно знать, кто он такой», — сказал я веско. Вытащив бумажник, я достал десятидолларовый банкнот, дал дежурному возможность им полюбоваться и стал аккуратно складывать его. Получился маленький комочек, и я сунул его Между костяшками указательного и среднего пальцев левой руки, откуда он торчал, словно флаг. Я положил левую руку на стойку в метре от него. Глаза дежурного соскользнули с моего лица и стали ощупывать сложенный банкнот. Я увидел, как раздуваются его сплющенные ноздри, а лицо принимает осмысленное выражение. «Мы не даем сведений о наших клиентах», — голос его звучал неуверенно. «Кто вы такой, мистер?» «Человек, который покупает сведения за 10 долларов», — ответил я. Он втянул голову в плечи и прикрыл глаза, видимо, думал. Так он был похож на тощую, нахохлевшуюся курицу. Наконец он открыл глаза и снова уставился на банкнот. «Вы не полицейский», — сказал он, как бы обращаясь к самому себе, — «и не частный детектив». Его усталые глаза снова переместились с банкнота на мое лицо в тщетных поисках разгадки. «А какая разница, кто я?» — нетерпеливо бросил я. «Как его имя?» Рука его, похоже, он не мыл ее неделю, робко потянулась к банкноту. Я позволил ей приблизиться, но когда она была почти у цели, отодвинул свою. «Как его имя?» — повторил я. Он вздохнул, «не знаю». То, что он написал в книге, — наверняка липа, и он подтолкнул книгу ко мне. Я прочитал «Джон Тернер, сан франциско Почерк был неровный и мелкий. «Тернер», — произнес дежурный задумчиво, — «если бы я получал по доллару за каждого Джона Тернера в этой книге, я бы давно разбогател и бросил бы эту поганую работу». Он не сказал, почему прибыл так поздно и как долго пробудет, Дежурный снова втянул голову в плечи. — Если я буду держать деньги в руках, мистер, моя память будет работать гораздо лучше. Когда вам будет столько, сколько мне, вы увидите, что в голове уже ничего не держится. Я выронил банкнот на стойку. — Пусть он лежит здесь, — сказал я. — Смотрите на него. Наклонившись над банкнотом, он затаил дыхание, потом поднял глаза и спросил, — «Так что вы хотели узнать, мистер?» Я повторил вопрос. Он сказал, что опоздал на последний поезд и уедет первым же утреннем Просил разбудить в семь утра. «Куда идет поезд?» Он огорченно покачал головой. «Этого он не сказал. Но только не в Сан-Франциско. Завтра с утра туда поездов нет. Может, в Сан-Диего?» «Последний поезд в Сан-Диего...» ушел в половине третьего ночи а первый завтрашний уходит в половине восьмого. подумав секунду я спросил в каком он номере дежурный положил палец на банкнот и начал медленно двигать его к себе в двадцать восьмом ответил он но наверх я вас пропустить не могу нужно снять комнату 29 или 27 свободны Он посмотрел через плечо на висящие за стеклянные дверцы ключи, затем, не убирая палец с банкнота, левой рукой снял с крючка ключ от 29-го номера. Положив его передо мной, он быстрым движением, как ящерица муху, слезнул с десятидолларовой банкнот со стойки. 2 доллара за ночь, сказал он. Не самая плохая комната. У него во всяком случае хуже. Я выудил из бумажника еще 2 доллара и взял ключ. — Если я не встану сам, — велел я, — разбудите меня в половине седьмого. — Ладно, — кивнул он. — Поднимитесь по лестнице на второй этаж и поверните налево. В коридоре тускло мерцала лампочка. Ковер на лестнице был чуть толще бумаги. Двери щеголяли сбитыми косяками и выцветшей краской. Над лестницей висел слабый запах капустного супа, туалета и немытых тел. Да, отель Вашингтон нельзя было отнести к лучшим отелям Palm City. Пройдя номер 27, я приостановился у номера 28 и стал слушать. Все, однако было тихо. И я прошел дальше к номеру 29. Сунул ключ в замочную скважину Осторожно его повернул и открыл дверь. Нащупав на стене выключатель, я зажег свет и, стараясь ступать без шума, вошел в комнату. Скорее, это была кроличья клетка. Я закрыл дверь и огляделся. Я увидел кровать, раковину, ковровую дорожку, два стула. Над кроватью висела гравюра, женщина с крыльями и куском тюля над толстым задом. Стиснутыми кулаками она колотила в обитую железом дверь. Возможно, она изображала любовь, которую не хотели впускать в дом. Если любовь похожа на эту женщину, вполне вероятно, почему двери обиты кованым железом. Я опустился на кровать. На моих часах было без десяти три, и я вдруг почувствовал себя совершенно... Изможденным. Это, безусловно, была самая насыщенная и тревожная ночь в моей жизни, и еще неизвестно, чем она кончится. Меня так и подмывало вытянуть ноги и, не раздеваясь, завалиться спать. Я уже готов был поддаться соблазну, но вдруг услышал легкий звонок. Так звякает телефон, когда вы поднимаете трубку. Звук этот раздался в соседней комнате. Сон как рукой снял. Я сел на кровать и прислушался. Человек, поставивший в книге фамилию Тернер, говорил, «Принесите мне бутылку виски со льдом, и побыстрее». Пауза, потом он проворчал. «Мне плевать, несите и не рассуждайте», и повесил трубку. Несколько секунд я сидел, уставившись в пыльный ковер, потом с усилием поднялся с кровати, На цыпочках подошел к двери, слегка приоткрыл ее и выключил свет в своей комнате. Опершись о дверной косяк, я стал ждать. Прошло минут десять. Мне они показались часом. Потом я услышал, как кто-то шаркает ногами по лестнице. Порывшись в бумажнике, я вытащил пять долларов. Эта ночь стоила мне немалых денег, черт возьми но я все же рассчитывал получить кое-что взамен. В конце коридора показался дежурный. Он нес поднос с бутылкой виски и жестянкой со льдом. Шел он так, будто вместо ног у него были протезы. Когда он дотащился до номера 25-го, я вышел в коридор и преградил ему дорогу. Я показал ему пять долларов и потом протянул их ему, а сам взял у него из рук поднос. Он схватил банкнот так, как голодный тигр хватает кусок мяса, потом тупо посмотрел на меня, перевел взгляд на дверь с табличкой 28 и поплелся назад. Я смотрел ему вслед. У поворота на лестницу он оглянулся и скрылся из виду. Я поставил поднос на пол около 28 номера и постучал в дверь. — Кто там? — громко спросил человек, назвавшийся Тернером. — Ваш заказ! — ответил я, собираясь с духом. Потом оперся о дверной косяк. Я услышал, как он встает, идет по комнате. Потом повернулся ключ, дверь приоткрылась. Я навалился на нее всем телом. Дверь широко распахнулась, и я оказался в комнате. Для человека на грани 60 у Тернера оказалась превосходная реакция. Он тут же сориентировался и кинулся к кровати, где лежал кольт. Я обхватил его и прижал к кровати. Его рука сжала пистолет, моя рука сжала его руку. какой-то момент мы выясняли, кто же из нас сильнее, но возраст склонил чашу весов в мою сторону. Вытащив пистолет из его руки, я оттолкнулся от кровати и вскочил на ноги. Когда он, наконец, сел прямо, В лицо ему смотрело дуло пистолета. — Ничего, пусть испытает то, что испытал сегодня я. Он смотрел на меня, его красное, посеченное венами лицо, приобретало пыльно-фиолетовый оттенок. «Успокойтесь — Успокойтесь, — сказал я безуспешно, стараясь отдышаться. — Я хочу с вами поговорить. Языком, похожим на кусок покрашенной в фиолетовый цвет кожи, он облизнул пересохшие губы. — Кто вы такой? — спросил он глухим, неровным голосом. — Неважно, кто я такой, — сказал я. — Там, за дверью, вам принесли выпить. Тащите выпивку сюда, и мы с вами побеседуем за стаканом виски. Видимо, ему позарез нужно было сейчас выпить, потому что он пулей сорвался с кровати и схватил под нос так, словно от этого зависела его жизнь. Пока он наливал виски в стакан, я поднялся, закрыл дверь и запер ее на ключ. Он осушил стакан с виски одним глотком и налил вторую порцию. — А мне налить со льдом, — заметил я. — А кто вы такой? Что вам надо? Он был явно озадачен. Ума не мог приложить, откуда и зачем я на него свалился. — Вопросы буду задавать я, а вы будьте любезны отвечать, — жестко сказал я почему вы не позвонили в полицию когда нашли ее кровь отхлынула от его лица оставив лишь разломанные вены на желтоватом фоне вы знаете про нее проскрипел он знаю кроме того я видел как вы вошли и как вышли почему не позвонили в полицию а чтобы это дало спросил он отводя взгляд как ваше имя Снова появился фиолетовый язык и облизнул сухие губы. «Тернер! Джон Тернер!» «Ну что ж, хорошо. Хотите подурачиться? Давайте!» Сказал я и поднял пистолет. Он оттягивал руку и вообще мне мешал. В детективных романах я читал про кольты сорок го калибра, но в руках я его держал первый раз. Никогда не думал, что он такой большой и тяжелый. «Поднимитесь!» И встаньте к стене. Я вызову полицию. Виски из стакана выплеснулось прямо ему на колени. Подождите, — прохрипел он. Что вы от меня хотите? Я же ничего не знаю. Я наткнулся на тело. Кто-то стукнул ее по голове. Как вас зовут? Эд Натли. Я ее импресарио. Это было похоже на правду. Долорес говорила о каком-то импресарио. «Почему вы не позвонили в полицию?» Он отпил немного виски. Похоже, оно действовало на него успокоительно. Он бросил на меня злой взгляд. «А вам какое дело?» — зарычал он. «Кто вы, собственно, такой? не полицейский, не газетчик? На стукача вы, черт возьми, тоже не похожи. Так кто же вы?» «Слушайте, если не хотите отвечать на мои вопросы, мы позвоним в полицию». Может, с ними вы не будете таким скрытным?» Он сразу сник. «Я и хотел позвонить им, — пробормотал он. Как только оправился от шока, хотел им позвонить». «Так позвоните им сейчас», — подзуживал я, надеясь, что он выпил не слишком много виски для того, чтобы пойти на такое безрассудство. Он опустил стакан, и какой-то неприятный момент я даже думал, что сейчас он подойдет к телефону, но вместо этого он вытащил смятую пачку сигарет, прилепил сигарету к нижней губе и чиркнул спичкой. — Я знаю, кто вы такой, — сказал он вдруг. — Как это я сразу не догадался? Должно быть, теряю хватку. Вы собирались оплатить ей отъезд, не так ли? Положив кольт на туалетный столик, Я обошел вокруг на тли, взял с поднос второй стакан и плеснул туда немного виски. Мне вдруг страшно захотелось выпить. Я прошел в конец комнаты и сел на стул около окна. — А что, если так? — спросил я. Он уставился на меня. — Бог ты мой! Неужели вы дали ей деньги? — Мы уходим от темы, — перебил его я. Я хочу знать, почему вы не позвонили в полицию, когда нашли ее труп. Либо вы ответите на этот вопрос мне, либо мы идем в полицию. Он поколебался, потом пожал плечами. Просто не хотел ввязываться, — сказал он наконец и вытер грязным платком потное лицо. Они могли бы подумать, что ее треснул я. Он аккуратно сложил платок и убрал его. будто — Я ее не предупреждал. Он вдруг замолчал и нахмурился. — Просто не хотел ввязываться, вот и все, — неуклюже заключил он. — О чем вы ее предупреждали? — спросил я. Он снова заколебался, взял стакан и допил свое виски. Потом налил еще и только тогда сказал. — Не знаю, зачем я вам это говорю, может, потому что я выпил... Но если уж вам так интересно, я предупреждал ее, что выходить замуж за этого полицейского — безумия, Почему? Он потянул виски, потом посмотрел на меня помутневшими глазами. Потому что его деньги плохо пахли. Только она не хотела меня слушать. Он осклабился, стал вертеть в рыхлых грязных руках стакан. Я предупреждал, что ее втянут в какую-нибудь грязную аферу. Куда там? Она только смеялась надо мной. Если полицейский живет так, как жил этот тип, можно сделать один вывод. Денежки плывут к нему из грязного болотца. Но ей было наплевать. Она думала только об одном. Вот она выйдет за него замуж и уйдет со сцены. Больше она ничего знать не желала. Он еще отхлебнул из стакана. Вот и доигралась. Проломили глупую голову. — А на чем и Брайан делал деньги? — спросил я. Он хитро посмотрел на меня. — Этого я не знаю. — А почему она хотела уехать из города? Он надул щеки, потом выпустил воздух. — Здесь ей больше нечего было делать. Она хотела посмотреть Мексику. Но она не просто хотела уехать. Она рвалась из города. Почему? Он плеснул в стакан еще виски. — Так вы дали ей деньжат? «Дал, но их унес убийца», — сказал я. Он потер рукой потное лицо, словно стараясь стереть с глаз пелену. «Кажется, я перебрал сегодня». «Сейчас, дайте как следует подумать». Он еще раз потер лицо рукой и после небольшого раздумья сказал. «Если вы знаете, что с ней произошло, значит, вы видели ее раньше меня». — Стало быть, и о ее смерти вы знали раньше меня. Она хотела вас расколоть на пять сотенных, и вы сами только что сказали, что принесли их ей на блюдечке. Он легонько икнул, закрыв рот рукой. — Я, конечно, перебрал, но еще соображаю. — Может, это вы ее убили? Откинувшись назад, он пристально посмотрел на меня, что вполне возможно... Пожалуй, стоит сходить в полицию. Может, вашей персоной они заинтересуются больше, чем моей. Мне-то убивать ее никакой корысти, а у вас мотив вполне подходящий. Я постарался не выдать себя, но сердце гулко застучало. — Я ее не убивал, — ответил я, выдерживая его взгляд. — И не думаю также, что это ваших рук дело. Но если вам очень хочется, мы можем пойти в полицию, И пусть решают они. Он слабо усмехнулся. — Ладно, приятель. — Я вам верю, — миролюбиво произнес он. — Мне неприятности ни к чему. Между нами говоря, я и знать не желаю, кто ее убил. Он подался вперед, потер тыльными сторонами ладоней глаза. — Знаю я, как связываться с полицией. Если они не повесят это убийство на вас, то повесят на меня. Так что лучше к ним не соваться. «Ну, а теперь, может, вы уберетесь отсюда и дадите мне поспать? Мне нужно успеть на первый поезд, а я устал как черт!» Я решил попробовать взять его на пушку. «А вы такого Росса не знаете?» — внезапно спросил я. Меня ждало разочарование. Ничуть не изменившись в лице, он продолжал пристально смотреть на меня. «Никого я не знаю». — ответил он, тщательно подбирая слова. — Могу посоветовать вам одно. Если хотите остаться в живых, лучше тоже никого не знаете в этом паскудном городе. Ну, а теперь, может, все-таки дадите мне поспать? — А как вы думаете, это он убил ее? Его дряблый рот изогнулся в ухмылке. — Рос? Да вы смеетесь. Для него и мух-то убить проблема. Тогда я выстрелил из пушки другого калибра. А может быть, ее убил Арт Галгано? Я попал в цель. Он вздрогнул, побледнел, руки сжались в кулаки. Целую минуту он сидел и смотрел на меня, потом, наконец, хрипло выдавил из себя. Я не знаю, кто ее убил. А теперь убирайтесь. Я почувствовал, что больше ничего от него не добьюсь. Да я и сам еле стоял на ногах. Ладно, подкараули его завтра утром. И еще немного потрясу. Может, что и высыплется. А сейчас спать. Увидимся утром, — обрадовал я его и побрел к двери. Наш разговор не окончен. Продолжение следует. — Не морочьте вы себе голову, — пробубнил он и выронил стакан с остатками виски на ковер. Я этим паскудным городом сыт по горлу. Слава богу, завтра меня здесь уже не будет. Выходя, я обернулся и посмотрел на него. Картина была мало малопривлекательная. Лицо блестит от пота, под глазами синие круги, а в руке зажата бутылка виски. Я выбрался в тусклый коридор и закрыл за собой дверь. У меня не было никакого желания проводить остаток ночи в этом гнусном затхлом притоне. Но ехать сейчас домой в такую даль — это было свыше моих сил. В двадцать девятом номере я зажег свет и побрел к кровати. Я скинул пиджак и туфли и плюхнулся на кровать, чувствуя, как сладко ноют кость Я хотел было обдумать события прошедшего дня и проанализировать все, что узнал от Натли, но куда там, через минуту я уже... Забылся в тяжелом сне. Хлопок выстрела прозвучал настолько неожиданно, что я чуть не вылетел из кровати. В комнате стояла полная темнота. Я ничего не видел, но был абсолютно уверен. Где-то рядом, секунду назад, прозвучал пистолетный выстрел. Потом я услышал мягкий звук быстрых шагов. Кто-то убегал по коридору. Я соскользнул с кровати и, не включая свет, подкрался к двери, потом приоткрыл ее. Коридор был пуст. Дверь в комнату Натли была приоткрыт. Там горел свет, и оттуда сильно пахло порохом. Я подошел к двери и заглянул в комнату. В углу, скрючившись, сидел Натли. Он был в грязной пижаме босиком. Чуть ниже нагрудного кармана блестело багровое пятно. На моих глазах пятно крови медленно начало разрастаться. Я ничем не мог ему помочь. Ему уже никто не мог помочь. Теперь он был раз и навсегда предоставлен самому себе. Где-то в коридоре закричала женщина, мне тоже хотелось кричать.